В год приезда братьев в Лондон на Виктория-стрит было место, называвшееся Развалинами. Это был огромный участок, на котором по распоряжению комиссии по благоустройству столицы снесли 3-4 сотни домов. Пустырь, усеянный обломками, где ещё тянулись к небу старые стены рядом с кладкой новых домов, постройка которых задержалась. Участок, заваленный нечистотами и щебнем, Заброшенный уголок столицы, где жалкая трава пробивалась сквозь слой извести, устричных раковин, бутылочных осколков. Словом, в точности пустырь Сен-Лазар. Развалины, уже несколько лет служили местом встреч и манежем под открытым небом для всех неангажированных акробатов, эксцентриков, гимнастов на неподвижной трапеции и на трапеции свободной, клоунов, жонглёров, канатоходцев, эквилибристов, для всех рождённых в древесных опилках и лежаждущих в них жить. Словом, развалины являлись той школой, из которой вышли впоследствии Фрэнк Беррингтон, Костелло, Джеми Ли, Билл Джордж, Джош Уэлл, Аламбра Джо. Особенно по вечерам этот уголок представлял любопытное зрелище. В темноте, царившей над руинами, среди жутких очертаний черных стен, сквозь круговорот обрывков гнилых обоев, сорванных ветром, Среди полчищ шныряющих и ошалевших крыс, на всём этом сумрачном, туманном пространстве, свет четырёх сальных огарков, воткнутых в землю, смутно освещал кое-где, поверх колеблемых бледных отсветов очертания тел, которые передвигались по земле или взлетали в ночное небо. Сначала Джани и Нела наблюдали, как работают другие. А неделю спустя и они принесли сюда свои снаряды и свечи. И привязав маленькую трапецию к освякам высокой двери дома, от которого остался один лишь фасад, они принялись работать, собирая вокруг себя восхищённых англичан. Рядом с братьями упражнялся худой, длинноногий человек чехоточного вида, тренировавшийся в пролезании межперекладинами стульев. Этот развинченный ирландец по прозвищу Земляной червь загибал назад ноги, обхватывал ими точно галстуком шею и, превратившись таким образом в колесо, катился и раздавливал задом персиковую косточку. Вскоре братья узнали от него, что в Лондоне артистов нанимают не сами хозяева цирков, что монополия ангажементов для всего Соединённого королевства находится в руках двух лиц: господина Мейнерда, живущего в Йорк-Род-Ламбет, и господина Робертса, который живёт на Комптон-стрит. Земляной червь предупредил братьев, что эти господа имеют обыкновение удерживать при ангажементах 15% комиссионных с суммы контракта. Однажды утром Джанни и Нелла явились господину Роберцу. Они поднялись к нему по лестнице, на ступенях которой растрёпанные кормилицы с обнажёнными грудями кормили младенцев, прислонившись головой к стене и покуривая длинные изогнутые трубки. Братьям пришлось ждать очереди в своеобразной приёмной. Её стены были увешаны деревянными некрашенными рамочками с фотографиями знаменитостей всех европейских цирков, манежей и кафе-шантансов. От фотографий взоры братьев обращались к людям, выходящим из кабинета. Сидевшие в ожидании подле братьев называли этих людей по именам. Тут был Гассана Раб, тут был Папаша Замзу в широкополой фетровой шляпе и в пальто цвета каринки. Излюбленного цвета старых актёров. Тут был Санди, в карманах которого ещё лежали остатки золотых самородков, брошенных ему в Сан-Франциско и Мельбурне. Санди в куртке на тюленьем меху и в ярко-красном жилете. Тут был Щегольски одетый Бэрингтон в чёрном бархатном сюртуке, золотой цепочкой протянутой от петлицы к боковому карману и вздвинутой на ухе тирольской шляпе с павлиньим пером. Потом какие-то неизвестные приотчуяют нижнюю часть лица в засаленные шерстяные кошне, и женщины, закутанные в кашемировые платки, вроде тех, какими разносчики овощей накрывают свои тележки. Наконец братья проникли в кабинет Роберца, маленького человечка со смоглой и заскорузлой, как у носорога, кожей и золотыми кольцами в ушах. Он прервал Джанни, заговорившего на скверном английском языке после первых же двух-трёх слов. Великолепно. Мне как раз требуется пара хороших гимнастов для спринт-торпа в Гуле. Но я вас не знаю. Где вы работали прежде? Этого вопроса братья особенно опасались, и Джанни в мгновение смешался, как вдруг из тёмного угла кабинета раздался голос, по которому братья узнали Землиного червя. Я их знаю. а не только что из цирка императрицы. О, в таком случае вы подходите. Ангажемент будет на шесть вечеров, начиная с будущей субботы. Вы получите пять фунтов.